Глава 36. Розабель Кэрри. Свернувшись клубочком под одеялом, я не заметила, как провалилась в вязкий тягостный сон. К счастью, сновидения дурные и беспокойные обошли меня стороной. Все это время я будто утопала в клубах плотной ваты, барахтаясь в ней без цели. Кое-как пришла в себя лишь после грохочущего сигнала к пробуждению. С неохотой высунулась из-под одеяла, сощурившись от яркого света. и с облегчением заметила, что кровать тары была не тронута. Соседка в комнате не ночевала. Голова была тяжелой, будто налита свинцом. Кожа под глазами стягивала и щипала от пролитых мной слез. Даже подушка до конца не просохла, оставалась немного влажной. Я с трудом сползла с постели, пытаясь сообразить, какой сейчас час и сколько я проспала. Взглянув на часы, я обессиленно простонала. «Восемь утра?» Это же почти сутки. Ненавижу тебя, Гэрольт Нивен Третий. В моем полусонном состоянии был один несомненный плюс. Оно блокировало все эмоции. Лучше так, стать бездушной куклой, пустой оболочкой человека, чем снова почувствовать боль, причиненную шестым принцем, и вновь удариться в слезы. С трудом переставляя ноги, пошатываясь, я добрела до ванной комнаты, раздевшись, скинула всю одежду на пол и, оставшись полностью обнаженной, повернулась к зеркалу боком. — Вот какая она! Метко истинной! При взгляде на золотистого дракона, раскинувшего крылья по всей задней поверхности плеча, меня с головой захлестнули эмоции... Громко закричав, я схватила стаканчик с зубными щетками и запустила им в зеркало, сквозь пелену слез, наблюдая, как оно покрывается сеткой мелких трещин. «Ненавижу!» — заорала я, не заботясь о том, что меня услышат. «Ненавижу тебя!» «Будь ты проклят! Геральт Нивен Третий!» Едва не подскальзываясь на холодном кафельном полу, я поспешила под душ и со стервенением начала тереть плечо жесткой мочалкой. «Стереть!» Плевать на то, что сдеру всю кожу, я должна стереть себя эту в метку. Уеду, убегу туда, где нет драконов, в другой город, в другую страну, в другой мир. Плечо покраснело, а метка наоборот стала ярче и горела золотым пламенем даже через содранную местами кожу. От воды, льющей сверху, раны нещадно соднила, но физическая боль не могла перекрыть тот кошмар, что творился в моей душе». Не выдержав, я бессильно опустилась на пол и дала волю слезам, которые тут же смешивались с тугими струями, бьющими из большой круглой насадки, закрепленной стене, и навсегда утекали в канализацию. Не знаю, сколько здесь просидела, но я вышла из ванной, будто заново родившись, и полна решимости действовать. Стараясь не думать вообще ни о чем, надела сменную форму, подкрасила ресницы тушью, нанесла на губы прозрачный блеск и распустила волосы, позволив им свободно лежать на плечах. Закинув за спину сумку с учебниками, я вышла из комнаты и запечатала дверь охранным заклинанием. Есть не хотелось, но надо было выпить хотя бы кофе со сливками, чтобы не сидеть на занятиях с пустым урчащим животом. Спускалась медленно, чувствуя сильную слабость в ногах. Придерживалась за гладкие, отполированные тысячами ладоней перила и отвечала невнятными кивками на приветствие девчонок-однокурсниц. «Да я в порядке», — бормотала Невпопад. «Заболела, отравилась, не знаю». Выйдя на свежий воздух, пронизанный утренней сыростью, характерной погодой для ранней осени, я почувствовала сильное головокружение. В глазах потемнело, и я едва устояла на ногах, покачнувшись из стороны в сторону. «Может, зайти к рекорю до занятий, если, конечно, успею?» Подумала я, упрямо продвигаясь к главному зданию академии. Шаг за шагом добралась до намеченной цели и, стараясь держаться ближе к стене, чтобы не быть сбитой спешащими студентами, добралась, наконец, до столовой. Здесь меня поджидал еще один неприятный сюрприз. Едва я успела войти в просторный зал, где завтракали учащиеся академии, как столкнулась нос к носу с моей соседкой. Тара, подняв на меня глаза, вздрогнула и попыталась спешно обойти стороной, но я сделала шаг в ее направлении, не позволяя девушке улизнуть. «Зачем?» — спросила ее тихим, бесцветным голосом. Драконица вздрогнула и воскликнула резче, чем следовало. «Ты о чем? Не понимаю. Ладно, позже поговорим. Я спешу». Снова попыталась обойти меня, но уже с другой стороны. Я была наготове и вновь преградила дорогу. «Зачем ты помогла Геральду?» Тара нервно провела рукой по волосам, убирая с лица невидимые пряди, дернула головой и неестественно рассмеялась. «Ах, это! Разыграть тебя хотели! Только и все!» Она не успела договорить свою фразу. Мои глаза застила красная пелена. И я почувствовала, будто наяву, как шестой принц уверенным движением разрывает блузку, оставляя меня в нижнем белье, совсем беззащитную под его пламенным взглядом. В этот раз я полностью контролировала себя и пощечина хоть и была слабее, но в одно мгновение заставила Доэрти взвизгнуть, часто-часто хлопая глазами. «Дрянь — Дрянь! — прошипела бывшая подруга, потирая красную щеку. — Плебейка! Тебе бы следовало на коленях вымаливать у меня прощение за то, что легла под моего принца. — Моего! Слышишь? Ты знала о моих чувствах к Файрону, но это не помешало тебе. Замолчи! Хрипло произнесла я, чувствуя, как боль от предательства и обида перехватывают дыхание и острой волной разливаются по телу. Впиваются будто тысячи острых иголок, а я не могу даже кричать. «Правду мне говорили родители», — с презрением протянула Тара. «Не стоит связываться с простолюдинами. Вы все до одного жалкие, неблагодарные твари. Вам причиняешь добро, а вы отвечаете ножом в спину». Я не сразу заметила Марго, подошедшую к ней как раз со спины. Судя по поджатым губам и прищуренному взгляду, Грозная слышала последнюю реплику Доэрти и демонстративно закашлялась, привлекая к себе ее внимание».